Глава десятая. Депо. Когда они поравнялись с угловой вышкой, которая издали походила на скелет длинноногого мутанта, Фаза поднес к глазам бинокль. «Никогда не видел край периметра», — проговорил он, всматриваясь в двойное проволочное заграждение на бетонных столбах с керамическими грибками, по которым тянулась линия высокого напряжения. На вышке рядом с пулеметным гнездом крепился мощный прожектор. Пограничная постройка выглядела необитаемой. Но всем, кто когда-либо оказывался поблизости, становилось ясно – хозяева там есть. По малейшему поводу они появлялись на платформе и включали крупнокалиберный станок утилизации душ. Если сами не справлялись, вызывали артиллерийскую дробилку. Седое косматое поле гнулось под ветром и колыхалось. Не было видно ни черных воронок, ни разорванных тел, ни пожарищ. Давно, а возможно никогда с этой стороны не шел гон, размышлял сержант. Вероятно, тому виной гиблые земли, которые протянулись проклятым пятном к востоку от Кордона. Да, а мы копать хоронить именно туда и премся». С другой стороны... «Мутатинь под ногами путаться не будет». Фаза старался обнаружить хоть какие-то плюсы в смертоубийственном рейде, и пока нашел лишь один. Товорога первым увидел рельс. Закатное солнце, а оно что-то зачистило в эти окаянные места, выглядывало из задранной наволочки серо-грязных облаков и воровато, будто из-под полы подсвечивало зону, чтобы двое бродяг, заглянувшие в кои-то веки в богом забытый угол, Смогли оценить красоту, которую оно может творить даже здесь. Поймав глазом отблеск от металла, проводник сощурился. Яркая вспышка заиграла на линзах очков. Товаруга остановился, поднес ладонь ко лбу. Высокая сухая трава колыхалась под ветром, то открывая, то загораживая искру. Сталкер прошел метров тридцать в том направлении и наткнулся на рельс. Сделал еще шаг. Увидел второй. Две огненно-яркие струны убегали вдаль, постепенно сходились в точку и до боли резали глаза. Казалось, еще немного, и от них загорится поле. «Ей что, пользуются?» Сзади послышался удивленный голос сержанта. «Похоже, да. А если подумать, так откуда? Откуда здесь поезда или что там по этим путям ходит?» Причем трава не побита, хотя железка блестит, как в метро. Фаза стоял между рельсов и рассматривал сухие стебли. Дозиметр тихонько попискивал. Он поднял голову, запустил далекий взгляд по ветке. Солнце сползло совсем низко, и краем выглядывало из-за гребенки леса. Отраженный от металла свет слепил. Фазе не удалось увидеть, куда уводит железная дорога, впрочем, как это воруги. Маршрут лежал примерно в том же направлении, поэтому решили, если ситуация позволит, узнают, что дальше. Сталкер не пошел по шпалам, а двинулся параллельно в трех шагах от правого рельса. Фаза не стал спрашивать почему, молча пристроился в хвост. От солнца остался самый краешек когда в надвигающемся полумраке они увидели высокую и широкую громадину. Блестящие, даже в таком тусклом свете отполированные железные полосы, ныряли под шестиметровую арку и терялись в темноте. Мачты линии передач с оборванными проводами едва угадывались на темном небе узкими черными конструкциями. Путники остановились перед бездной за распахнутыми воротами. Из мрака пахло смазкой и металлом. Товоруга включил фонарь, следом сержант. Их лучи носились и останавливались, убегали и возвращались. Это было старое заброшенное железнодорожное депо. Рядом, в нескольких метрах слева, в траве поблескивали пути. Их было много. Четыре ветки уходили через распахнутые ворота вглубь мастерских. Две протянулись вдоль строения. Тепловозы с облезлой краской, местами помятые и ржавые, стояли неподвижно под крышей в темноте и казались спящими старыми животными. Здание, сложенное из красного кирпича, с поясом битых стекол по кругу, с ремонтными ямами, с чугунными словно гантелями великана ходовыми парами, со сложенными в штабеля железными трубами – С токарными, с фрезерными, с прессовочными станками, с бочками и шлангами, с нагромождением балок, ферм, кабелей, со свешивающимися в большом количестве на тонких спицах светильниками, казалось механическим царством. Царством, в котором совсем не хотелось шуметь и быть заметным. В голове у сержанта возник звук, бренчащий где-то в темноте трубы по бетону. Кроме неприятных ассоциаций, тревогу и страх подогревал старый тепловоз, прозванный в народе «кукушка», который висел в полуметре над рельсами и медленно вращался. Фонари неотрывно держали многотонный маневровщик в лучах света, его мистическое кручение завораживало. Фазе не хотелось заходить в депо, он вполне серьезно рассматривал вариант ночевки под открытым небом. «Брянский ЧМЭ-3», — негромко проговорил товаруга, не сводя глаз с аномалии. «Похер», — прошептал Фаза. «Идем отсюда». «Куда ты собрался? Ночь на носу. Надо искать убежище. А оно, если заметил в округе одно». Яркое пятно продолжало освещать выцветшие с ржавыми язвами зеленые бока тепловоза. Второе уползло к правой стене. Нащупала железную лестницу, по ней вскарабкалась на мостик, пробежала вдоль ремонтного цеха и остановилась на металлической надстройке, напоминающей осиной улей. «Нам туда», — проговорил сталкер, зашагал к лестнице. Ступени под тяжелыми берцами глухо гудели. Сержант вертел головой по сторонам, вглядываясь в темный мир. Вроде бы крепко устроенная лестница как-то неприятно стала раскачиваться. Начала крениться и пошла в сторону. В испуге Фаза отпустил автомат, схватился за поручни. Наваждение длилось несколько секунд. Сержант стоял на полусогнутых, таращился по сторонам и прислушивался к ощущениям. Вроде как твердость конструкции возвращалась. Сверху раздавался мерный стук. Фаза нашел лучом проводника. Тот, как ни в чем не бывало, поднимался по ступеням, забранным под дырчатый металл и даже не придерживался за перила. Сержант еще мгновение стоял в нерешительности, затем продолжил движение вверх. Дверь в бригадирскую оказалась не запертой, петли бесшумно провернулись, впуская гостей в небольшое 4 на 2 метра помещение с железными шкафами, столом, который примыкал к панорамному окну, и стульями за ним. Запыленные пожелтевшие папки, стопки исписанной бумаги, пара журналов в беспорядке лежала на пыльной его поверхности. Из полированной поршневой гильзы торчали карандаши и ручки. У края столешницы возвышалась поганка на тонкой длинной ножке, микрофон с кнопкой. Как только оказались в помещении, товаруга закрыл дверь и задвинул шпингалет. «Не нравится мне это место», — проговорил он, взглядывая сквозь запыленное стекло на вращающийся тепловоз. В следующую секунду его внимание привлекло неровное голубое мерцание в дальней части депо. «А мне-то как?» — поддержал его фаза, открывая и заглядывая за дверцу шкафа. Створка, в отличие от входной двери, ворочалась с дребезжащим скрежетом. Сержанту пришлось унять любопытство и отступить. «Да, аж мурашки по жопе, надо пораньше встать и валить». «Кто первым сторожит?» спросил проводник, не отрывая взгляда от аномалии. «Давай я, пообвыкнуться надо, сразу не усну. А я запросто, так за день натопался, что не терпится горизонту придавить. Насыщаться будем?» «Ты давай, а я потом». Товаруга отошел к торцевой стене. Скинул весь мешок, освободил из-под ремешков скрученную в тугой рулон пенку, расстелил на железном полу, под голову сунул рюкзак. После чего с кряхтением и прострелами в пояснице опустился на импровизированную кровать, отвернулся к стене, обнял автомат и засопел. Хера себе! позавидовал Фаза, магет сталкерок. За свое дежурство сержант ничего подозрительного не отметил. Лишь слышались на разной удаленности рыки, вой, всхлипы, крики почти человеческие и ни единого выстрела, что говорило о многом. Также отметил, что вся вакханалия творилась за стенами депо. По какой-то причине мутанты не жаловали мастерские своим вниманием, хотя мест укромных здесь нашлось бы предостаточно. «Время шло!» А в жутко темном ангаре с ржавыми тепловозами ничего сверхъестественного, разве вращающаяся кукушка и светящаяся аномалия ненормальность, не происходило. Сержант разбудил товарогу в четыре часа. К этому времени сон наваливался на него всей своей тяжестью. Отключился фаза «хера себе быстро!» Проводнику будить спецназовца не пришлось, Громкий железный звон металла о металл высокой нотой разлетелся по депо. Заметался под крышей, запутался в фермах, проводах, ударился о стены, тепловозные борта и нагло лез в уши. Раз от раза, как метроном однократно в 4 секунды, он заявлял о чем-то необъяснимом. Фаза схватил автомат, вскочил творога статуи стоял у края окна смотрел через пыльное стекло куда то вниз осторожно перекатываясь с пятки на носок сержант подошел с другой стороны рамы сталкер кивком указал направление к источнику грохота ударный звук чего то тяжелого обо что то увесистое доносился от боковой стены ангара минуя четыре пары рельсов состоящими на них тепловозами серый рыхлый свет Предвосхищающий восход просачивался сквозь пыльные окна и растекся мутью по крышам локомотивов, по неровным кирпичным стенам, по бетонным полам, по омертвелым станкам поблескивал на полированном металле. Фаза заметил, что левитирующий маневровщик стоит на путях, как ни в чем не бывало. Он так уверенно держался на колесных парах, что сержант засомневался насчет вчерашней несуразицы. «Валим отсюда скорее», – прошептал он. «Валим», – согласился сталкер, скользнул к торцевой стене за вещмешком и подстилкой. Прежде чем покинуть приютившую их бригадирскую, фаза осмотрелся еще раз. Товаруга взялся за щеколду, намереваясь ее отодвинуть и распахнуть дверь. Метрономный стук неожиданно смолк. А раздавшееся следом металлическое дребежание заставило его остановиться. Что за черт? прошептал сержант. Товаруга не двигался и слушал. От дальней стены как будто доносилась неразборчивая человеческая речь. Сс! Сталкер повернулся к сержанту, поймал его взгляд, кивнул на дверь. Затем осторожно сдвинул задвижку, приоткрыл полотно, просочился в образовавшуюся щель, за ним фаза. Они почти спустились, когда из-за аномального ЧМЭ-3-4187 вышел парень лет 23-25 в серой майке, в черных штанах, с лоснящимися от грязи бедрами и вислыми коленями, в грубых ботинках с большим гаечным ключом в руке. На несколько секунд все замерли, рассматривая друг друга. Лицо парня удивленно вытягивалось. Он перепрыгивал взглядом с одного мужчины на другого, затем спросил. «Вы что, новые сторожа?» Друзья переглянулись. Товаруга опустил автомат. Сказал. «Типа того. А ты? Чего здесь делаешь?» При этом лицо сталкера было предельно серьезным. Его пытливый проницательный взгляд медленно полз от толба вниз, словно слепой ощупывал пальцами, брови, глазные впадины, скулы. Ремонтник заметил эту дотошность к своей персоне и как будто сконфузился. Щеки его порозовели, глаза задвигались быстрее. Он переступил с ноги на ногу, неловко махнув рукой куда-то за спину, сказал «Да меня вафлет!» Запнулся, мотнул головой. «Гришин попросил семидесятку к утру поправить. Там по ходовой проблемка. Скоро наши придут». Он повернул голову вправо, устремил взгляд куда-то над распахнутыми воротами. Скитальцы посмотрели в ту же сторону и с удивлением заметили большое электронное табло с горящими, изменяющимися по секундно зелеными цифрами. Снова переглянулись. Каждый из них мог дать руку на отсечение, что оно, вероятно, и было, в темноте не разберешь, но не работало точно. Такую яркость проигнорировать невозможно, тем более не раз смотрели в ту сторону. Часы показывали без четверти шесть. Там червяк в пазы не входит. У дальней стены послышался негромкий металлический звон, словно с верстака упала деталь. Ремонтник обернулся. Секунду другую прислушивался, затем заговорил вновь. Я бы вас попросил помочь, но смотрю, вы пределе. Он подбородком указал на автомат сталкера. Хотя там просто подержать. Наши пока не переоденутся, лясы не поточат, фиг подсобят. Тебя как звать? спросил товаруга каким-то не своим соломенным голосом, подал руку для знакомства. Он натянуто улыбался одними губами глазами продолжая пристально разглядывать ремонтника. «С меня Гришин так просто не слезет. Если не успею, хрен подпишет отпускной». Парень пожал раскрытую ладонь. Он говорил о своем, словно не слышал вопроса, тряс руку в тактической перчатке и продолжал. «Я тут недавно, пока в слесарях хожу, но думаю в путягу записаться на помощника машиниста». Ремонтник, с бесхитростным лицом работяги, одновременно говорил и улыбался, а за его спиной смотровая яма начала оплывать краями, расширяться и плавно обваливаться вниз в темноту. Послышался тихий гул, рельс позади него завибрировал, застучал на подкладках. Где-то в глубине цеха забринчало, загремело, словно на бетонный пол упал и покатился лом. Железнодорожник вновь обернулся, прислушался. Он смотрел в сторону торцевой стены, в дальний ее край, который еще тонул в рыхлых сумерках, и заговорил. «Это я, наверное, затяжной плохо поставил. Он такая дура с трубой на конце». Они продолжали жать руки. Товаруга смотрел на молодого слесаря сбоку и не моргал. Тот словно не замечал затянувшегося рукопожатия. На лице Сталкера все явственнее проступала тревога. Далеко за пределами депо послышался громкий протяжный гудок локомотива. Загромыхали сцепками вагоны один за другим, словно передавали эстафету. Неторопливо застучали на стыках рельс колеса. Творуга опустил взгляд на сомкнутые ладони, перевернул их, подставляя под свет тыл кисти ремонтника. Мгновение смотрел, а потом попытался расцепить рукопожатие. Не тут-то было. Парень не разжимал пальцы. Сталкер резко дернул руку на себя. Он с трудом вырвался из, казалось, расслабленной щуплой руки. Встряхнул кистью, словно ему было больно. Буркнул сквозь стиснутые зубы. «Уходим!» И быстро зашагал к распахнутым воротам а когда увидел, что железный блестящий рельс рядом с его ногой дрожит, словно в лихорадке, побежал. Молодой слесарь продолжал стоять в полоборота и смотреть на торцевую стену. Он не заметил, как товаруга разорвал с ним контакт, как отошел, затем побежал. Освободившаяся его рука плетью повисла вдоль тела, а он все смотрел вглубь цеха, не замечая происходящее. Неожиданно рядом с бегущим фазой взметнулся костыль, ударился о светильник, ушел в сторону. С хлопком лопнула лампа. Цифры на табло приковали его взгляд, они остановились. Секунду-другую оставались неподвижными, а затем начали отсчет в обратную сторону все быстрее и быстрее. Вот замельтешили, запрыгали, и скоро уже ничего нельзя было разобрать а лишь подрагивающие зеленые огоньки. Словно очнувшиеся, бешено затрещали детекторы. «Скорее!» — крикнул товаруга, отпрыгивая от вдруг ожившего, взвывшего оборотами токарного станка. Хотел было оглянуться, посмотреть, чего сержант медлит, но Фаза его уже обгонял. «Поднажми!» — кинул он через плечо, обходя сталкера с заметным ускорением. Позади гремело с такой силой, что, казалось, ломаются фермы и рушатся перекрытия. Рельс справа вибрировал и трясся все сильнее. Уже вместе с ним шли волной и плясали вырванные из бетона шпалы, с визгом проносились где-то поблизости костыли, отлетали подкладки, раскачивались плафоны, рвались провода. Земля под ногами подпрыгивала, бетон шел трещинами. Фаза обернулся. Товару несся с вытаращенными глазами, неистово работая локтями. Автомат болтался за спиной и лупил по ноге. Позади огромная черная воронка, возникшая на месте смотровой ямы, расширилась до середины цеха, проглатывая в себя пути, тепловозы, станки, обломки фермы, балок. Ремонтника на прежнем месте уже не было, а была черная засасывающая бездна. «Быстрее!» Гаркнул сержант, не сбавляя бега. В голове носилась шальная мысль, только бы успеть, только бы ворота не закрылись и не рухнули. Взглядом впился в серый просыпающийся день, который начинался для них так безрадостно. Они еще долго бежали по полю, задыхаясь и не оборачиваясь. Прогремел выстрел. Сходу сержант рухнул в траву, перекатился, перевел автомат в боевое положение. Несколько секунд он лежал, тяжело и мощно прогоняя через легкий воздух. Спрятанная под бронежилетом и разгрузкой грудная клетка вздымалась и опадала, подобно поршню. Всматриваясь в серый предрассветный мир сквозь прицел, фаза приподнялся над травой. Товаруга плелся, еле переставляя ноги. Калашников болтался, словно ермо на воловьей шее. Весь его изможденный вид... Говорил о крайней усталости. «Ты стрелял!» — крикнул из травы сержант. Проводник ничего не ответил, только поднял руку. Фаза опустил автомат, встал и пошел ему навстречу. Он видел, что депо позади товаруги цело, и ничего разрушительного с ним не происходит. «Посмотри!» — подбородком указал на мастерские, когда они сошлись. Сталкер обернулся, вид у него был полуживой. Тяжело сипло дышал, лицо посерело, из-под кепи по вискам пот тек ручьями. Он осклабился, с минуту смотрел, после чего прохрипел: Туда не ногой. Когда восстановили силы и отдышались, депо обогнули большим кругом. Шли молча. Высокая сухая трава шуршала по одежде, волнами гнулась под ветром. Поле казалось мирным и безмятежным, совсем как в другой жизни. Оно убаюкивало. Хотелось прилечь, закрыть глаза и ни о чем не думать. На самом деле сержанту хотелось спать и без волшебного волнения. Он ощущал недосып, который сказывался на самочувствии и свежести мысли. «Да уж», — думал Фаза, — «задавить часик-другой не помешало бы». Зевнул. Товаруга, молодчик «В следующий раз я первым завалюсь». Свое сержант добрал на привале, который устроили на пушке леса. Уставшие, угрюмые, они плотно поели, и сон лип, как навозная муха. Но до этого последние километры в пустых животах урчало, как крокотау перед выбросом. Судя по постоянно меняющимся цифрам на ПДА, он проспал час сорок. Этого оказалось достаточным, чтобы взбодриться и построить мысли в шеренгу. Толстостенная двухсотграммовая граммовая банка с герметично завинчивающейся крышкой пошла по рукам. От запаха кружилась голова, и он исходил отнюдь не от высокосортного торчилого или химозного штырева. Молотый перуанский бархатный с горчинкой кофе вызывал приятное щекотание в носу, во рту обильное слюноотделение, От предвкушения в голове рушился строй. Вскипяченный на костерке чайник булькал и выдыхал паром. Скоро кипяток разошелся по термокружкам со сказочной смесью, пили с умудренным самурайским спокойствием, небольшими глотками, со смаком гоняли портам, шлепали губами. Вещь, проговорил товаруга с видом знатока. Вещь, подтвердил сержант. Минут пять сидели молча, наслаждаясь кофе и тишиной. «Что это там было?» Сержант неопределенно мотнул головой назад. «Черт ее маму знает!» Проводник дрогнул бровями. «Аномалия какая-то хитрая. Там воронка образовалась в земле, видел?» «Ага. На месте смотровой ямы, прямо за спиной того кренделя. Он не вдуплял, что происходит, воронку не замечал». «Смотрел куда-то в сторону. Да и вообще, что он там делал? Он настоящий или проекция?» «Нифига, какие словечки знаешь!» Сталкер мотнул головой. «Проекция!» Помолчал с минуту, заговорил вновь. «Сдается мне, что он и есть аномалия, только не догадывается. По опыту знаю, если в аномалии обнаруживается что-то живое, то оно и является этой самой аномалией». «Слышал о метеостанции?» Фаза покачал головой. «Если идти от передоза, дня за полтора можно добраться. Савдеповская постройка такая, в два этажа с плоской крышей, с кучей антенн и носком полосатым, стоит посреди поля. Носок всегда натянут, словно ветром надутый, а ветра нет. И вокруг этой метеостанции на километры картина знойного лета. Небо чистое, голубое, залюбуешься». На крышу время от времени выходит синоптик, и что-то там переключает на приборчиках. И в это время в небе возникает точка. Увеличивается, увеличивается, и скоро, даже слишком скоро, вырастает в самолет. Самолет пролетает над крышей метеостанции. Слышно гул турбин, и вдруг пропадает. Все. Синоптик уходит, концерт окончен, ждите нового сеанса. «Итак, изо дня в день, из года в год, часы можно сверять». Так железнодорожник этот разговаривал с нами, отвечал на вопросы. Не сдавался сержант. «Ну и что?» — начинал злиться товаруга. «Может, там временной пузырь прилепился? Парень, как и синоптик, один день проживает уже хрен знает сколько. Он-то не вдупляет, что в день сурка попал. Каждый раз для него по-новому. Это как стирать и загружать игруху». Мы с тобой нарушили равновесие, произошел коллапс. Может, завтра эта чертова воронка снова появится, а может, нет. Если интересно, сходи, понаблюдай. И вообще, давай завязывай со своими вопросами. Я тебе что, дом советов?» «Да ладно тебе, чего бесишься? Я только спросил». Фаза покосился на сердитого проводника. Товорога вдруг вспомнил, как его рука прилепилась к руке ремонтника. Тот вроде бы и не сжимал пальцы. Он сам держал его за прохладную, словно неживую кисть. В какой-то момент почувствовал, что тот в него прорастает. Вдруг защекотала ладонь, словно тонкие корешки сквозь кожу полезли. Ему не сразу удалось высвободиться. Испугался не на шутку. «Еще немного, и они были бы...» «А где бы они были?» «В аномалии?» «Мертвые?» «И дернул же меня черт ему руку жать!» Корил себя сталкер и в то же время знал, что по-другому поступить не мог. Некоторое время они сидели погруженные в молчание, пока его не нарушил товаруга. «Я вот что хочу спросить», — заговорил он спокойным, задумчивым голосом. «Ты точно знаешь, чего будешь желать у шара?» «До него еще добраться надо», — ухмыльнулся сержант. «Допустим, что добрались. Что попросишь?» «Ты и сам знаешь». Фаза внимательно посмотрел на сталкера, не понимая, к чему он клонит. «Чувствуешь себя перед ним виноватым?» «И это тоже», — затронутая тема потянула безрадостные мысли. «Ты же в курсе, что он вроде бы только самое сокровенное исполняет что «Че-то я не врублюсь, к чему этот разговор?» «Как к чему? Ты будто стыдился, пижона, скрывал ваше родство, а теперь готов шкурой за него рискнуть». «Ух...» Фаза тяжело выдохнул, обхватил кружку обеими руками, уставился куда-то себе под ноги. Другого, кто полез бы с такими вопросами, он послал бы лесом. С товаругой так поступить не мог. И время чертов сталкерюга выбрал неспешное располагающее. Кофе шикардосовским взгрел. «Так вышло». Начал сержант ни шатка, ни валка, обдумывая, как сократить жизненный кусок длиной в четверть века до нескольких предложений. «Я был первым ребенком, любимым и обласканным. Родители во мне души не чаяли, особенно мать. Говорила, давно хотела детей, только вот батяня противился. Все не время, да дел не в проворот». Фаза замолчал, достал сигареты, предложил сталкеру, закурил сам. Годкам четырем мать рассказывала про Никся и отец ко мне, стал по секциям таскать, выяснять мои способности до да таланты. Планы на меня строил. Вторым, как понимаешь, спецназовец стрельнул взглядом на товарогу Возник Пашка, щуплый, горластый, с тонкой синюшной кожей, в общем, сплошное недоразумение. У него от постоянного ора грыжа на пупе вылезла. Давал дрозда Павлуха всем. Родители постоянно грызлись, кто ночью и во сколько встает, кому идти на работу, а кому весь день с этим чудовищем маяться. Сержант выдохнул дымом, некоторое время молчал, затем продолжил. «Дальше хуже. Мы подросли. Паха пошел в сад, я в школу. Он хоть орать и перестал, зато из простуд не выбирался. Родители вешались». Казалось, мир, радость, любовь оставили наш дом навсегда. Они так вскакивали по ночам, как и раньше, только не на плач и испуганные крики, а на кашель и хрип. «Вот закрою глаза», — фаза сомкнула веки, «и вижу братца, тощего, болезненного, с темными кругами, с замотанным платком горлом, обросшего. Веришь, нет?» — сержант посмотрел на товарогу. Он так часто болел, что родаки его даже в парикмахерскую не успевали отвести. У него из-за хворей привычка выработалась, постоянно руки мыть. Родители его к этому долго приучали. «Как за стол садимся?» «Паша, а ты руки мыл? Ну-ка покажи. Почему сухие? Знаешь, сколько на них сейчас микробов? Бегом мыть». В общем, рос чистюлей. Причем я руки редко мыл, и при этом почти не болел». Бывало, мать застанет меня в комнате, оглянется, чтобы пахи поблизости не было. Обнимет, целует в макушку и приговаривает. Хоть ты у нас славненький, здоровенький. Они его кровать к себе в комнату перенесли из детской, чтобы меня не заражал и давал выспаться. Короче, любви у них он не вызывал, вся доставалась мне. Я забыл, как отец улыбается. У него, да и у матери глаза ввалились. Круги темные появились, прямо как у Пашки. Я тогда думал, что это он их заразил. Стоял перед зеркалом в сортире и рассматривал свои глаза, века оттягивал пальцем, нет ли у меня чего-нибудь темного. Потом в школу пошли. Устало вздохнул Фаза. Выронил из пальцев окурок, придавил берцем, остатки остывшего кофе выпил одним глотком и без удовольствия. Паха продолжал болеть, но уже реже. Родители вздохнули. До пятого класса жили, как у Христа, за пазухой. Отец вновь воспрял, мать порозовела. На столе блинчики там всякие, печенья самодельные появились, и вообще вкусно питаться стали. Они как могли нас сплачивали, батя билеты брал на футбол, мамахин на выставке там концерты таскала. Мне все это нравилось, я был в восторге. А Пашка кисляком ходил, словно через силу. Зато стоило вырваться во двор к дружбанам, он начинал и шутить, и смеяться. Я слышал разговоры родителей. Его поведение их одновременно и удручало, и обижало. Они из кожи вон лезли сделать ему счастливое детство, а он, гусь лапчатый, все в лес смотрит. Я медали таскал, кубки, учился достойно, Родаков радовал». Им на дни рождения подарки своими руками мастерил. Из цветной проволоки плел там ромашки, лютики. Из конструктора машинки собирал, картины выжигал. Это их особенно умиляло. Сержант улыбнулся воспоминанием. А Пашенций, если не забывал, то всучивал купленные поздравлялки. Честно сказать, меня самого от него воротило. Думал, как можно быть таким неблагодарным? «Дружба между нами братской не складывалась, да мы и не стремились. Он на улицу к своим корешам при первой же возможности ленял, школу с ними прогуливал, а я после уроков конем в спортзал. Любил по груши постучать. Разные, короче, у нас интересы получились. Рдаки еще подогревали. Как только садились за стол, начинали его пилить, про руки спрашивать, меня в пример ставить». «Видел бы ты, товаруга, какими он на меня глазами смотрел. Я уже тогда его стеснялся, считал, что позорит пашенцей фамилию. Как-то для повышения спортивных результатов отец купил мне классный набор китлер с гантелями, с лавочкой, со стойками, со штангой, с дисками. Замки там еще такие трещоточные, клевые. В спортзале, где я тренировался, фиксаторы закручивались». «Знаешь, как он меня после этого подарка стал называть?» Фаза хитро посмотрела на молчаливо внемлющего сталкера. Тот дернул подбородком. «Как? Гребнутым качком?» Друзья улыбнулись. А потом... Фаза продолжал улыбаться. В комнате появился отфигаченный мешок, то есть груша боксерская. Мы умудрялись находиться на восьми квадратных метрах целый вечер и не обменяться при этом ни словом. Паха сразу падал на кровать, нахлобучивал огроменные наушники и врубал музычку. Ну а я за комп, игралки там, стрелялки всякие. В старших классах некое сближение произошло. И так по-дурацкому. Фаза хмыкнул. Подрались из-за инки Михальченко. Получилось, что мы оба в нее втюрились. Красивая девчуля. Скромная, аккуратная, хохотушка. Так это скромная, как потом выяснилось, встречалась с нами обоими. Иду я по парку с тренировки, не поехал на автобусе, как обычно. Вечер летний, томный, думаю, прогуляюсь. Вижу, они за ручку навстречу чешут. Пашка болит, инка хихикает. В меня словно бес вселился. Помню все, как в тумане, сердце лупило, будто паровой молот, а рожа огнем горела. Очнулся, когда верхом на пашке сидел и его физиономию фарш превращал. Зазноба наша сдриснула мигом, даже разнять не попыталась. Видел бы ты рожу, братишки, губы словно ботоксом перекачанные. Вместо глаз две сине-фиолетовые устрицы. Не знаю, как он там чего видел в эти щелки, но меня родокам не сдал. Сказал, хулиганы избили. Вовремя я остановился тогда, увечий не нанес. «А знаешь, что меня остановило?» Фаза повернулся к сталкеру. «Что?» «Я вдруг увидел в нем брата, представляешь?» Сержант смотрел на проводника и качал головой. «Ага. Живешь так с человеком. Изо дня в день видишься, одну комнату делишь. И так он тебе приедается, что начинаешь относиться к нему как к мебели, как к чему-то неотъемлемому. А тут он слабый». Руками закрывается, щурится, лицо в крови. И я сверху с кулачищами, крепкий, спортивный такой. «На, получай! Держи хорошеньких, братик! хрясь, хрясь. Так мне стало совестно. Уставился я в его подбитые глаза, ком в горле встал, и никак его сглотнуть не могу. Кулаки опустил, поднялся. Руку подаю, говорю, «Прости, паха, не знаю, что нашло». Он еще с минуту лежал на земле, боязливо из-под руки на меня смотрел, то в глаза, то на протянутую ладошку, не верил, что я искренне, но потом все же взялся. После той драки мы начали контачить. Я учил его грушу лупить, показал упражнения с гантелями, со штангой, рассказал базу по боксу, физухе. Пашка же ничему научить меня не мог, кроме как пускать дым кольцами. И бегать к дружкам не перестал. Идилия длилась недолго. Меня призвали в армию, прямиком в десантуру. После срочки приехал в отпуск на неделю. Пошатался по дружкам, по старым местам. Все другое не то. Армия тянула. Подписал контракт в спецуру. Мамахин очень расстраивалась. Хотела, чтобы нашел для себя лучшее применение, чем солдафонить. В общем, отчалил я. С Пашкой не переписывались и тем более не перезванивались. Так иногда короткие СМСки на дни рождения. И то потом перестали. Не были, как говорится, братьями, и нефиг начинать. Мать часто названивала. Разошлась с отцом, вышла за какого-то Марка Евсеевича, предпринимателя. А тут позвонила, голос взволнованный. Говорит сбивчиво, торопливо. В общем, рассказала, что Паха попал в скверную историю. Пьяными задавили человека. Она недоумевала, почему прикопались к Павлику, когда и машина не его, и за рулем был другой. Адвокат говорит, дело плохо, родители Нины Сусловой, это та, которую сбили, влиятельные люди. Они хотят крови и виноватого, причем живого виноватого. Водила Гелика скончался на месте, адвокат предложил спрятать сынка. Сунуть, к примеру, на таджикско-афганскую границу, в подводную лодку или куда еще подальше. Дело пока не закончено, есть шанс, что убитые горем родители со временем успокоятся. Тогда можно будет договориться и вернуть сынка». В общем, она слезно просила пристроить Павлика. «После того, как я уехал, она свою любовь перенесла на брата. Ей всегда надо было кого-то любить и для кого-то жертвовать». «Такая она у нас мать Тереза». Я согласился не сразу. Предлагал найти что-то другое, подвязать отчима, устроить пашку на какой-нибудь сейнер рыбаком и отправить на полгода за камчатским крабом или вообще на сухогрузе запулить в Африку. Говорил, что в зоне опасно, что она ошибок не прощает, что каждый день в ней гибнут люди и т.д. и т.п. Отговаривал не за любви к братцу, совсем нет, не хотел брать к себе и отвечать. Представлял, какая это будет обуза и позор, но мать все же меня уломала. Тогда, с богатым магарычом, я наведался к Нагибауэру. описал суть проблемы, тот повздыхал, покряхтел, рассказал, как это не просто устроить левого товарища, а будь, одеть, поставить на довольствие, вооружить косился на толстый конверт и вздыхал в конце концов взял но с таким тяжким вздохом что почувствовал себя обязанным ему погроб жизни я просил все обстряпать таким образом чтобы о моем родстве с раздолбаем никто не узнал для чего придумал легенду дескать пижон из богатеньких взбалмошный и разбалованный товарищ достал своими выкрутасами папика в корень Тот решил на некоторое время сплавить отпрыска в горячую точку, остепениться, так сказать, поднабраться дисциплины с порядком, проникнуться уважением к старшим и научиться ценить, что имеет. Единственным моим условием к матери и к Пашке было, никто не должен узнать о нашем родстве. С первых минут, как только Пижон... Кстати, я ему придумал погремуху, к его чистоплюйству очень лепилось. Вот так он оказался в подразделении. Все это время я жил словно под дамокловым мечом. В любую минуту ждал от непутевого братика подставы. И они периодически случались, но как-то так выходило, что каждый раз наша тайна оставалась нераскрытой. Время от времени я напоминал ему о договоренности и о страшных последствиях. А теперь пахи нет. Фаза замолчал, вперил стеклянный немигающий взгляд куда-то под ноги. Товарога его не тревожил, переваривал услышанное и думал о своем брате. «Я был старшим, а значит и умнее», — сержант нарушил затянувшееся молчание. «Должен был с ним играть, шалить, а не купаться в родительской ласке и подарках. Может, потому он и таскался со швалью по гаражам, что никого близкого у него в семье не было». Я стыдился его, считал паршивой овцой, а на самом деле мы все были паршивыми. Я должен его вернуть и попробовать стать братом. С ним умерла огромная часть меня самого. Фаза трудно сглотнул. Как узнал от Кишлака о его гибели, так только о шаре и думаю. Сержант печально покачал головой. Затем словно спохватился, вскинулся и с улыбкой взглянул на друга. Я ведь раньше в эту говнохрень с исполнителем желаний не верил. Тогда тебя еще не припекло. Улыбнулся как-то невесело проводник, допил кофе, осадок вылил на землю. Давай собираться, что ли?